Глава 42. Стэн догадывался, что парни, которые прилетели, мало чем будут отличаться от тех, которых он уничтожил вместе с охотником. Поэтому о переговорах не могло быть и речи, тем более что Стэн не собирался с кем бы то ни было говорить еще. С него вполне было достаточно Джонни и его дружков, и когда в темном небе поднялась светящаяся точка, он уже был готов к встрече. Увидев флайграф, идущий на посадку, Стэн придвинул к себе бластер и положил руку на блок управления охотником. Ведь именно ему отводилась главная роль в предстоящем представлении. Когда флайграф сел в двадцати шагах от купола, с пульта системы связи раздался сигнал вызова. Стэн уверенно ткнул пальцем в кнопку и развалился в кресле перед экраном, на котором появилось изображение салона Флайграва. Кроме пульта управления, он увидел тех же двух молодых парней, которые с удивлением на него уставились. «Ты кто?» — спросил один из них, не зная, что думать. «Санта?» — со издевкой ответил Стэн и со скучающим выражением на лице зевнул. «Брать шутить, иначе пожалеешь!» — предупредил второй. «Ладно, ладно», — примирительно сказал Стэн. «Мое имя Хаиф, не удивляйтесь!» — Стэн улыбнулся и закинул ногу на ногу. «Это я нашел в лесу флайграф, так заинтересовавший вашего босса!» «Где Хатас? – спросил первый, выглядевший несколько задачным. «Его нет», — спокойно ответил Стэн. «А где?» Он Джонни Кинтана ушли на антигравах к Флайграву, пояснил Стэн. А тебя оставили здесь? закончил за него второй парень по имени Прат. Как видите, Стэн дружелюбно улыбнулся и развел руками в стороны. Что-то здесь не так, проговорил Прат с сомнением, поглядывая на Стэна. И тебя не оставили здесь, словно не веря своим глазам, повторил он свой вопрос. Оставили, утвердительно ответил Стэн и незаметно вдавил кнопку на блоке. Оказавшись из-за спины кресла охотник собрал все три глаза на спине и вплотную подбежал к силовой стене. Там он остановился и стал ждать дальнейшей команды. Стэн, конечно, не собирался оставлять в живых этих двоих. Но в то же время он не хотел пачкать флайграф, если охотник раздавит их сейчас телепатической мощью. Насчет флайграфа у него имелись другие планы. «Почему бы вам не подождать их здесь?» — предложил он, указывая на пустые кресла рядом с собой. Его предложение не вызвало парней возражений, и они быстро выбрались из флайграва. Этого Стэну как раз и требовалось. «Действуй, охотник!» — приказал он, вдавливая кнопку на блоке управления. Получив команду, охотник нанес пробный телепатический удар, и Прат с Колином были брошены на землю. «Дьявол! Что это значит?» — ругаясь, крикнул Колин, пытаясь подняться на ноги. В отличие от него, Прат оказался более сообразительным. «Это генератор!» — с долей удивления крикнул он и резко отпрыгнул в сторону. Упав на живот, Прат быстро прицелился с бластера и выстрелил по направлению купла. Осветив ближайшие деревья, луч лизнул купол, но не причинил ему никакого вреда. Колин, все еще продолжая ругаться, быстро растянулся на земле и тоже открыл огонь из бластера. Вся эта стрельба ни к чему не привела. По-видимому, Прат и Колин пытались таким образом скрыть растерянность и испуг. Охотник тем временем каким-то немыслимым образом пробрался сквозь силовую защиту и, прячась в траве, направился к прату. «Назад, охотник!» — опомнившись от удивления, крикнул Стэн. Но охотник не подчинился. Подкравшись незаметно головорезом, он нанес еще один телепатический удар. Даже Стен, находившийся от них на расстоянии в два десятка шагов, услышал, как с противным треском ломаются кости прата, а он сам с отчаянными воплями корчится в невыносимых муках. К счастью, длилось это недолго. Охотник вмял прата в почву и принялся за Колина, который больше не стрелял, а только таращился на кровавое месиво, бывшее минуту назад его напарником. Но когда охотник двинулся к нему, Колин все же очнулся и несколько раз подряд выстрелил в него из бластера. Но охотник под выстрелами только съежился. Затем прыгнул на Колина и сбил его с ног. Секунд двадцать до стена доносились его вопли, а затем все стихло. Выждав еще некоторое время, Стен убрал защитное поле и с бластером в руке пересек границу поля. Минуты две он хладнокровно разглядывал то, что осталось от людей на бо, затем дал знак охотнику и направился к флайграву, защитный купол которого по-прежнему был открыт. Отлично, приятель! похвалил он охотника, занимая место за пультом управления. Если дела и дальше пойдут, так кто уже к утру у нас будет корабль? Сказав это, Стэн оскалился в довольной улыбке и плавно поднял флайграф в ночное небо. Когда флайграф достиг полукилометровой высоты, Стэн прекратил подъем по вертикали и вывел на дисплей компьютера информацию о местонахождении корабля. Вообще-то, надобности в этом не было, но Стэн решил на всякий случай свериться. Убедившись, что корабль НАБА на прежнем месте и до него километров 600, Стэн удовлетворенно что-то промычал и убрал карту. Затем закрыл защитный копол, включил двигатель «Флайграва» и откинулся на спинку кресла. Прежде чем он подлетит к кораблю, Стэн решил немного передохнуть и собраться с мыслями. Для начала ему предстояло проникнуть на борт корабля, а затем уже уничтожить набой двух его парней. Подумав об этом, Стэн кисло усмехнулся и покачал головой. На словах все выходило довольно просто, но кто знает, как оно получится на самом деле. Но, как бы там ни было, Стэн решил действовать нагло и не отступать. «Как, охотник, справимся?» — проговорил он, положив руку на бугристую спину охотника. Тот в ответ показал из тела зубастую пасть и не сильно сжал острыми клыками его кисть. «Эй, полегче, приятель!» — примирительно пробормотал Стэн, увидев, как охотник спрятал голову в тело и выбросил себе на спину все три глаза, один из которых сразу же скатился на сиденье Стена и взобрался ему на ногу. Стэн что-то промычал себе под нос, но делать попыток освободиться не стал. Это могло охотнику не понравиться. Так они и летели. Охотник с двумя глазами на спине и Стэн с третьим глазом на ноге.